Глава 31, в которой почти все умирают. «Значит так», – зашептал мне на ухо вернувшийся с разведки свин, игноря любопытные взгляды остальных членов отряда. Скребер затаился в дальнем крыле. Там окна только под потолком и глухие, не вскроешь. В общем, незаметно пробраться через них внутрь – не вариант. Чтобы подобраться к твари, «Придется зайти отсюда и пройти через кусок черноты. По полу везде ступай предельно осторожно, а в черноте еще держись подальше от стен. Не приведи стикс, коснешься какой-нибудь. Все вокруг мгновенно рассыплется облаком черного праха. Разумеется, тварь тут же проснется, атакует. Ну, короче, песцом накроется тогда вся наша охота». А твои проблемы после того, как скребер схарчит, только начнутся, потому как я буду сильно разочарованный. Задрал пугать, давай по делу. В общем, пройдешь черноту и увидишь во втором крыле кучу поломанного оборудования в углу. Станки там разные, моторы какие-то, но не суть. Короче, увидишь кучу, не ошибешься. Скребер — часть этой кучи. Он умеет искусно маскироваться под окружающее пространство и... Знаю, Люсиан рассказывала. «Отлично. Твоя задача незаметно подкрасть так тварей как можно ближе. Пока Скребер спит, это осуществимо. Но сон его очень чуткий. Монстр молниеносно среагирует на малейший шум. И если не приведи Стикс, хоть чутка шуманёшь...» «Не мешкай ни мгновения, тут же вырывай кольца гранат. Все они, как видишь, связаны общей ниткой, так что просто дергай за нее». «А если скребер не услышит, тогда я лишь глупо подорву себя». «Он услышит. И его бросок тебе уж, поверь, ты даже не увидишь. Если замешкаешься хоть на мгновение, не факт, что вообще успеешь выдернуть кольца». Постарайся все же дойти до спящего скребера без происшествий и подорвать его осознанно и наверняка. Мы пойдем следом. Ступим в бой сразу после взрыва, прикончим раненую тварь и отомстим за тебя. Оставив снаружи вместе с рюкзаком автомат и винтовку, через окно в цех я пробрался налегке, со связкой гранат в руках и стечкиным подмышкой. Еще у меня в кармане ботовской куртки лежала банка тушенки. Свина едва удар не хватил, когда перед тем как лезть в окно, я достал ее из рюкзака и пробил ножом в крышке две дырки. Ты че, сука, жрать что ли тут собрался? Зашипел командир. Не удостоив его ответом, я сунул банку в карман и полез в окно. Из-за сильно запыленных окон дневной свет в просторное помещение проникал плохо, и внутри царил полумрак. Что мне сейчас, пожалуй, даже было на руку. Очертания окружающих предметов я худо-бедно различал и, неторопливо двигаясь, мог не опасаться что-либо задеть. Меня же при скудном свете разглядеть было куда сложнее. К тому же я, разумеется, подстраховался. Пламя. Одними губами выдохнул фразу-активатор. Вокруг тела мгновенно разлилось знакомое белесое сияние защитной ауры. Теперь на ближайшие 15 минут я имел мощнейший щит против осколочной атаки, на который, чего ж греха таить, возлагал главную надежду уцелеть после взрыва. Плюс, разогнанная даром в 10 раскрытность, делала меня практически невидимкой на кошачьих лапах, и позволяло двигаться к намеченной цели без опаски быть услышанным. Первую часть цеха я прошмыгнул тенью за считанные секунды. Перед куском черноты невольно замедлил шаг, разглядывая невероятную метаморфозу изнутри. Здесь все осталось точно таким же, как в предыдущей, нормальной части цеха, только приобрело уголь на чёрный цвет. Пол, стены, потолок, окна, станки, шкафы, стулья. Все вокруг теперь состояло из мельчайших пылинок мертвого праха. И свин был прав. Эта хрупкая конструкция могла обрушиться от малейшего прикосновения. Но, разумеется, читерская скрытность уберегла меня от косяков. Я двигался по получерноте, крадучись, на носочках, совершенно не оставляя в мягком прахе следов под лунным пламенем это выходило само собой так же естественно как дыхание той же крадущейся походкой я ступил на твердый бетон перед логовом скребера и невольно остановился вглядываясь в обозначенную командиром кучу да это было нагромождение какого то заводского хлама я видел перевернутые станки какие то непонятные агрегаты драные картонные коробки из прорех которых торчали детали новых моторов. Я видел груду железа и картона, в которой не замечал и намека на затаившуюся внутри огромную тварь. «Он там! Иди!» – подсказала наставница, почуяв мои колебания. «Не видишь потому, что твоей наблюдательности не хватает для скребера». «Куча большая! Где он? Слева, справа, в центре? Куда подходить-то?» возопил я мысленно слева подсказала шпора после ее слов я действительно приметил в левом углу кучи легкое шевеление крадучись приблизился на трехметровую дистанцию вытащил из кармана банку тушенки аккуратно положил круглым боком на пол из дырок в крышке тут же потекли капли жира и я почувствовал приятный аромат тушеного мяса разогнулся Одновременно дернул связку колец на гранатах и пнул ногой банку в сторону кучи. Дальше все случилось, как и обещал свин, молниеносно. Из кучи хлама на перерез катящейся банки метнулось многосуставное копье щупальца, пробило ее и тут же метнуло добычу, мгновенно распахнувшуюся прямо среди хлама метровую пасть, полную кинжалоподобных зубов. Мои гранаты полетели следом за банкой. Пасть не успела до конца захлопнуться, и грянувший тут же взрыв отшвырнул от меня демаскированного монстра. Двадцать тысяч форы к физической броне сгинули в одно мгновение. Ослепленный и оглушенный, я почувствовал острые вспышки боли в животе, груди и боку, догадался, что часть осколков, пробившись через защитную ауру, продырявила тело. Сквозь застилающий глаза кровавый туман увидел, как стремительно рванула вниз шкала здоровья и выдохнула кровавленными губами второй свой козырь. Левак. Шкала здоровья мгновенно замерла на месте и через секунду уверенно попёрла обратно вверх. Я почувствовал спровоцированную чужой лапой трансформацию конечностей и головы. Тяжкие последствия контузии сгинули, как дурной сон. В голове прояснилось. Первым вернулся слух, и я едва снова не оглох от оглушительного грохота автоматных очередей. Сразу стало понятно, почему раненый скребер не бросился меня добивать. Его отвлек вступивший в бой отряд. Еще через несколько секунд прозрел единственный правый глаз, и я увидел разворачивающуюся рядом яростную схватку людей с монстром. Куча с опустевшим левым краем теперь представляла собой странную кособокую конструкцию. Выбравшийся из нее скребер оказался до отвращения похож на гигантскую десятиметровую скалопендру, и теперь он волчком вертелся перед кучей, пытаясь достать наворачивающего круги свина ударами передних многосуставчатых лап-щупалец. Командир же, демонстрируя чудеса интуиции, Каждый раз исхитрялся выскочить из-под, казалось, уже пробивающего спину копья. С развороченной взрывом башки страшилища беспрерывно во все стороны летели брызги ярко-рыжей крови, заполняющие широкие трещины в черепном панцире. Нацеленные в эти трещины пули помощников свина не позволяли ранам регенерировать, и затянувшаяся возня с неуступчивой мелюзгой страшно бесила раненого скребера. Оставив шустрого свина на потом, Скребер метнулся к автоматчикам и ударами двух передних копий пришпилил к полу пастуха и овечку. И если старику тварь всего лишь перебила ногу, то присту пробила левую грудь, в клочья разорвав сердце. Овечка умерла мгновенно. люсиен прекратив стрельбу, бросилась к мертвой девчонке, а озверевший от горя пастух, призвав из инвентаря на смену отлетевшему автомату револьверы, стал в упор отчаянно расстреливать раны Скребера из обоих стволов. Скребер по новой вскинул кровавые копья, готовясь добить огрызающуюся букашку, но тут себе о себе опрометчиво оставленный в тылу командир, и Скреберу стало совсем не до пастуха. Спрыгнув на спину грозной твари, свин мощнейшим ударом своего чудо-ножа пробил толстый пластинчатый доспех и следом за ножом по локоть погрузил руку вплоть скребера. Как же заверещал тварь в этот момент! Изогнувшись под немыслимым углом, боковые щупальца заколотили по спине, пытаясь бросить лихого наездника. Но свиньи сдвинулся с места и, под градом ударов продолжал кромсать ножом нутро твари, уже полностью погрузив руку вплоть скребера. Увы, командир переоценил свои силы. Выносливости и физической брони у скребера оказалось куда больше, чем у высокоуровневого игрока. Очередной удар, вывернутого дугой копья, на вылет пробил тело свина. И командир забился в смертельных конвульсиях. Отчаянно завизжавшая Люсьен, оставив невоскрешенную овечку, призвала из инвентаря фигуристую секиру с сияющим лезвием, и бросилась спасать своего свина. «Стоять!» – рявкнул ей вслед пастух, скидывая револьверы. «Сперва моя девочка! Спаси ее, и она поднимет свина!» Но Люсьен его не услышала. Нанесенная командиром глубокая рана все же сильно ослабила скребера. Иначе чем еще можно объяснить случившееся дальше чудо? Люсьен не только успела отреагировать, Наброшенной на перехват копья щупальца но ее читерская секира играючи перерубила оба копья и прорвавшись к боку твари люсьен вторым могучим ударом отсекла у основания убившая свина щупальца легко уклонившись от вялой попытки скребера дотянуться до обидчицы с соседними щупальцами люсьен запрыгнула ему на спину беспрепятственно взвалила на плечо мертвого командира и соскочив с ним на пол Двинулась в свободный угол комнаты. Скребер за ее спиной зашатался и рухнул на пузо, беспомощно корябая бетон вокруг ослабевшими лапами. Грохот рухнувшего исполина приглушил парный звук револьверных выстрелов. Под левой лопаткой Люсиен расцвело кровавое пятно, и, не дойдя метра до угла, она рухнула на бетонный пол вместе со своей драгоценной ношей. Сука! «Ты первая нарушила договор!» – прохрипел пастух. На голос старика неожиданно отреагировала щупальца, скребущая бетон в метре от его раненой ноги. Распрямившись в копье, оно пробило грудь сидящего старика. Глаза пастуха закатились, и он не увидел, как начинает осыпаться пеплом налившееся чернотой тело овечки. Последний удар красноречиво доказал, что скребер – Хоть и сильно ослаб, но по-прежнему жив и смертельно опасен. Поэтому, подбираясь к нему, я старался не шуметь, но костяные пятки топтуна, которыми меня в соответствии с поднявшимся уровнем наградил дар, сводили на нет все старания. Разумеется, Скребер меня услышал и среагировал на приближение ударами двух ближайших копий щупальцев. Ожидая такой ласковой встречи, Один удар я отразил шпорой, а от второго увернулся на собственном опыте, убедившись в сильно просевшей скорости твари. Моя шкала духа Стикса заполнилась достаточно для активации третьего дара. Пухом! шепнул я и, оттолкнувшись, взмыл над поверженным исполином, уходя из-под удара сразу трех копий. Теперь у меня было ровно 15 секунд для реализации до безумия авантюрного плана. Врубившись когтями в потолок, я завис аккуратно от пробитой командиром дырой в панцире скребера. Этот гигантский монстр, временно развалившийся на полу, оказался настолько живуч, что пережил внутреннюю мясорубку от свина. Подозреваю, продолжение бурения его нутра моей шпорой скребер тоже вполне способен был вынести. Мне же долгое время удерживаться у него на спине под градом, пусть уже далеко не идеальных ударов, будет практически невозможно. Поэтому я выбрал куда более коварный и, надеюсь, гораздо более действенный путь воздействия на тварь. «Ну, сука, получай горячий привет от подземной братвы!» Повинуясь моему мысленному приказу, в горле засвербело, я прицелился и плюнул. Сорвавшаяся с роговевшей губ кислотная нить вошла точно в рану на спине, и доселе спокойно отдыхающий спалин мгновенно забился в болезненных судорогах. Оранжевое нутро твари тут же вспенилось и поперло через дыру наружу отвратительной рыжей слизью. «Понравилось? Ну, держи добавку!» После седьмого точного попадания скребер перестал биться в агонии и затих. Перед глазами загорелись строки победного уведомления, но с его прочтением пришлось малеха повременить. До окончания срока действия легче пуха осталось всего несколько секунд, а под ногами крутилось настоящее болото из рыжей слизи, падать в которое с 8 метровой высоты категорически не хотелось.